Глава 17. Декабрь 1948 года. Сицилия. Вилла Центурион. Ещё несколько минут они посидели за гостевым столиком, однако посвящены были эти минуты воспоминанием двух бывших пловцов. Всё это время фон Шмидт оставался безучастным, хотя воспоминания диверсантов касались службы обоих в Крыму, захват которого итальянцы, как впрочем и румыны, считали одной из самых блестящих операций своих непобедимых вооружённых сил. Порой барон вообще чувствовал себя лишним на этом высоком диверсионном собрании, сам он к племени диверсантов себя никогда не причислял. В Крыму побывать не успел, на восточном фронте ни одного дня не воевал. Шмидт и в самом деле считал, что само его появление на вилле «Центурион» привлечет внимание к сокровищам Ромеля. И если он и проявлял хоть какой-то интерес к истории с линкором Джулия Чезаре, то лишь потому, что на волне патриотического гнева по поводу «Акта национального унижения» как римские журналисты называли теперь передачу русским бывшего флагмана. Ему удастся сформировать группу поиска из прославленных боевых пловцов децымы. Причём оберштурмбанфюрер прекрасно понимал что формирование этой группы, её базирование, экипировка и финансирование, как и сами поисковые работы, должны вестись узким кругом людей в полной секретности, без какой-либо даже завуалированной утечки информации. Если верно, что деньги любят тишину, изрёк фон Шмидт собственный афоризм, то верно и то, что сокровища фельдмаршала Роммеля требуют гробового молчания. И кто, как не диверсанты Чёрного Князя, могли бы такое молчание обеспечить? Тем более, что работы придётся вести неподалёку от Корсики, во французских территориальных водах, а значит, нелегально, пиратским образом. Поиски сокровищ Роммеля вот та благородная цель, которой фон Шмидт готов был посвятить остаток своей жизни. К тому же барон ревниво заботился о том, чтобы именно он оказался во главе команды поисковиков. «Уникальный все-таки случай, — подумалось барону уже здесь, на вилле Центурион, — возглавлять поиски морского клада вознамерился человек, который сам же этот клад в пучину морскую и погрузил. Хотелось бы знать, известно ли историкам всех времен и народов нечто подобное в мировой практике?» Барон подлил себе в бокал вина и только теперь вновь обратил внимание на боевых пловцов чёрного князя. Гонец как раз начал прощаться, когда Санторони неожиданно поинтересовался: "И всё же вы, лично вы, как опытный боевой пловец, как диверсант, служивший в Крыму, верите в воосуществимость подобных операций? В воосуществимость верю". Чётко, без какой-либо заминки, ответил унтер-офицер, но только в осуществимость, но не в успех. В успех с очень небольшой долей вероятности, крайне небольшой. Но вот во что я совершенно не верю, что хотя бы одному из диверсантов удастся вырваться из Севастопольской бухты живым. Корвет капитан вздохнул, и молчание теперь его уже показалось до безысходности угрюмым. Какими бы мрачными ни были наши с вами пророчества, унтер-офицер с трудом пробивался он сквозь собственное неверие. Не думаю, что найдётся хотя бы один боец с детсами, который откажется войти в отряд добровольцев. Что же, отряд смертников это похвально. Со свойственной ему вольяжностью провёл перед собой опустошённым бокалом фон Шмидт. Вы забыли оберштурмбанфюре РСС? Отчеканил гонец уже из проёма двери. Что имеете дело с боевыми пловцами детсом и мас, которых и готовили-то по программе человека-торпед, а значит, смертников, причём каждый из нас избирал свою стезю смертника добровольно и осознанно. Он прав, господин фон Шмидт, задумчиво, потупив глаза, подтвердил слова Ливио, корвет капитан. Это было необычное флотилия. Кстати, в своё время Скорцини вместе с князем Боргезе инспектировал базу подготовки наших подводных диверсантов. Так что он поймёт, что я имею в виду. Всё ещё высоко поднявая бокал, барон артистично склонил голову, отдавая дань мужеству всех тех парней, которые составляли штормовую диверсионную флотилию. Ещё фюрер как-то высказался по поводу того, что всякое самопожертвование во имя родины следует воспринимать не просто как ту или иную акцию, а как пример для подражания. Дословно не помню, но общий смысл именно таков. Мне приходилось встречаться со многими итальянскими ветеранами. Все они удручены не столько поражением Италии в этой войне, Сколько той бездарности, которую их армия проявила на полях сражений. И это следует признать, хрипловато пробормотал Сантароне, хотя осознавать слабость и небоеспособность своей нынешней армии нам, потомкам римских легионеров, очень тягостно, тем более на фоне сразу нескольких могучих европейских армий и держав. Так, да в чём дело? С явно провокационной иронией спросил барон: "Теперь у итальянских диверсантов есть возможность повлиять на эти пораженческие настроения. Вам, германцам, не мешало бы позаботиться о пораженческих настроениях на своей собственной земле", неожиданно взъерился унтер-офицер, хотя бы на той части, которая всё ещё считается германской и пока ещё оккупировано не коммунистами, а войсками союзников. Возможно, фон Шмидт и сумел бы каким-то образом парировать этот выпад, если бы хлопнувший дверью гонец чёрного князя позволил бы ему сделать это. Вот и я считаю, примеряющий произнёс с Сантарони, когда унтер-офицер в сопровождении дворецкого оказался за пределами здания, что независимо от её исхода Операция "Гнев Цезаря" приподнесёт итальянцам истинный образец для подражания.